Номер сто 6 8 3 находится в зале разведчиков. Он думал сам продолжить расследование, проникнув в термитник на востоке, но ему предложили присоединиться к группе разведчиков территории, отправляющейся охотиться на дракона. В зоне п а с т б и щ города Зуби-Зубикана, обладающего самым значительным во всей Федерации поголовьем тли 9 миллионов дойных особей, заметили ящерицу. А это может сильно омрачить тамышнюю пастушескую и д и л л ю К счастью, з у б и з у б и к а н находится на границе федерации, как раз на полпути от Белокана к городу термитов. И номер 103 три ш е с т ь принял предложение участвовать в экспедиции. Так никто его не хватится. Вокруг него другие разведчики тщательно готовятся к походу. Они до отказа заполняют социальный зоб сладкими энергетическими запасами, а карман муравьиной кислотой. Затем они обмазываются слюной улиток, чтобы защитить себя от холода, а заодно теперь они это знают и от спор альтенарии. Разговор идет об охоте на ящериц. Кое-кто сравнивает их с саламандрами и лягушками, но большинство из т р и д двух разведчиков соглашаются, что на этих тварей охотиться гораздо трудней. Один из стариков утверждает, что ящерицы могут отращивать себе новый хвост взамен оторванного, его поднимают на смех. Другой муравей говорит, что видел, как одно из этих чудовищ застыло, словно изваяние, в десять градусов тепла. Все вспоминают рассказы первых белоканцев, голыми мандибулами сражавшихся с монстрами в те времена. Муравиная кислота еще не была так в ходу. Номер сто три ш е с т ь не может унять дрожь. Он еще ни разу не видел ящериц и перспектива сражаться с ними голыми мандибулами или даже с залпом кислоты не вдохновляет его. Он думает о том, что при первой же возможности удерет. В конце концов его победа над секретным оружием термитов. куда как важнее для выживания города, чем какая-то там охота. Разведчики готовы. Они поднимаются по коридорам наружного пояса, потом ныряют в свет дня через выход номер семь, называемый восточным входом. Сначала надо пройти пригороды. Это не просто. Все подступы к Белокану запружены толпой рабочих и солдат, каждый из которых спешит как на пожар. Текут потоки муравьев. Одни рабочие нагружены листьями, фруктами, зернами, цветами или грибами, другие несут строительный материал, соломинки и камешки, трети тащат дичь, гомонят запахи, охотники прокладывают себе путь в пробках, затем поток редеет. п р о с п е к т постепенно сужается, становясь дорогой в три головы, девять миллиметров шириной, потом в две головы, потом в одну. Они уже, видимо, довольно далеко от города. Они не слышат больше коллективных посланий. Отряд перерезал свою обонятельную пуповину и стал самостоятельным подразделением. Муравьи выстраиваются как на прогулке, то есть п о д в о е Вскоре они встречаются с другим отрядом, это тоже разведчики. Похоже на то, что тем здорово досталось. В маленькой группе нет ни одного невредимого муравья, одни колеки. У некоторых осталась только одна лапка, и они еле т а щ а т с я Не лучше и тем, кто лишился усиков или брюшка. Номер сто три с ш е с т ь о восемьдесят р со времен войны Маков не видел таких израненных солдат. Наверное, им повстречалось что-то ужасное, может быть, секретное оружие. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят хочет поговорить с высоким солдатом с длинными сломанными мандибулами. Откуда они идут? Что там произошло? Это были термиты? Солдат замедляет шаг и молча поворачивает к нему лицо. Какой ужас! Его о р б и т ы пусты, а череп рассечён от сочленений шеи. Дарта. Номер сто три с ш е с т ь восемьдесят смотрит, как солдат уходит, потом вдруг падает и больше не встает. Он еще находит в себе силы отползти с дороги, чтобы его труп не мешал движению. Самка номер 56 — пытается спикировать, чтобы ускользнуть от ласточки, но та в десять раз быстрее. Огромный клюв уже навис над концами усиков несчастной. Клюв накрывает ее брюшко, торок с голову. Она вся уже в клюве. Соприкосновение с небом невыносимо. Затем клюв закрывается. Все кончено.